Глава двенадцатая. Теория духовной силы Разлом схлопнулся, выбросив в стороны ворох разноцветных искор, но я не шевельнулся. Так мы и застыли. Окружившие меня в вооруженные бойцы, и я, будто играющий, в замря отомри на минном поле. Не шевелись, парень, произнес один из солдат. Сапер сейчас разминирует мину. А, -а» кивнул я. Было бы неплохо. Я замер не шевелясь, боясь даже дышать. Шаг в сторону и привет! Меня уже окружали десятки вооруженных людей в форме. Спецназовцы имперской службы безопасности направили свое оружие на место, где только что сверкал разлом. Они успели возвести вокруг разлома мощное укрепление, бетонные блоки, мешки с песком, колючую проволоку, даже пулеметные гнезда наспех соорудили. «Не шевелитесь, господин», — сказал сапер, опускаясь на колени рядом со мной. «Сейчас я аккуратненько обезврежу эту штуковину. Любое неосторожное движение и меня разнесет на куски». Впрочем, это не помешало мне извлечь из сапера его книгу судьбы и дописать там на последней странице. Сегодня этому парню чертовски везет в его рабочей деятельности. На это я потратил две единицы энергии бездны. Больше книга судьбы не разрешила. Таковы были мои лимиты. Слишком сильно влиять на удачу я не мог из-за своего низкого уровня. Текущий уровень энергии бездны — 19. Хорошо, что я кучу энергии бездны поглотил из твари аномалии. Сапер осторожно протянул руку к мини у моих ног. Я видел, как дрогнули его пальцы. Видимо, он тоже нервничал. Рядом стоял его напарник с инструментами наготове. Давай полегче, сказал тот. Аккуратно по частям. Сапер кивнул и осторожно принялся отвинчивать верхнюю крышку мины отмычкой. Я слышал, как по металлу скрежещет инструмент. Любой неверный ход и взрывчатка сдетонирует. Наконец крышка поддалась, и сапер отложил ее в сторону. Отлично. «Первый этап пройден», — выдохнул он с облегчением. «Теперь плата». Он осторожно вынул из мины печатную плату с электроникой и передал напарнику. «Ну что, похоже, готово», — констатировал тот, осмотрев детонатор. «Можете отходить, господин». Я облегченно выдохнул и аккуратно спрыгнул с мины. Ноги у меня затекли от долгого стояния в неудобной позе, я едва не упал. «Спасибо, ребята» сказал я саперам, а то чуть не отбросил коньки из этой штуковины. Они кивнули в ответ. Солдаты опустили оружие, видимо, посчитали, что от меня больше нет угрозы. «Только обязательно было эту штуку тут раскладывать», — поинтересовался я. «Вас разве не предупредили, что я внутри?» «Да, но вы ведь не зарегистрировали этот портал на себя», — заметил сапер. А по регламенту все незарегистрированные разломы надо минировать в обязательном порядке, даже если там уже кто-то внутри. Таковы требования безопасности. Чего? Разломы еще и регистрировать за собой надо? Чтобы тебя не подорвали к розовым ларинским чертям? Это у смертных тут такие дурацкие правила? Как они вообще выживают с такой тупой бюрократией? К сожалению, память носителя работает не идеально. Иногда что-то важное подсказывает, иногда нет. Я не застрахован от случайностей. Ко мне уже спешили представители службы безопасности, чтобы допросить и оформить все документы. Суровый мужчина в строгом костюме достал блокнот. «Господин Безумов?» — спросил он. Он самый. «Прошу вас, ответьте на несколько вопросов. Это необходимо, чтобы закрепить за вами данный разлом, пусть и задним числом». Что произошло внутри разлома? Какие артефакты были найдены?» Сказал агент, доставая диктофон. «Все ваши наблюдения могут быть полезны в деле изучения данных, природных явлений». И тут начался настоящий допрос. Я рассказывал около получаса, отвечая на бесконечно уточняющие вопросы, объяснил, как уничтожил ядро аномалии и закрыл разлом показал несколько найденных духовных кристаллов. Агент переспрашивал детали, заставлял повторять какие-то моменты, путался в хронологии событий. Я уже изрядно подустал от этой процедуры. «Ну ладно, вроде хватит», — наконец сказал представитель службы, выключая диктофон. «Можете идти, господин Безумов. В следующий раз не забывайте регистрировать найденные аномалии за собой. Я только проведу последнюю процедуру». Представитель службы достал какой-то прибор и просканировал кристаллы. «Хм, ну что ж, поздравляю с хорошей добычей», — наконец произнес он. «Эти кристаллы стоят 110 тысяч рублей. Вам полагается заплатить налог 6% от стоимости добычи. Можете сразу продать их нам». «Пожалуй, так и поступлю», — кивнул я. «Но хотелось бы поскорее все это уладить. Мне вообще-то на занятия пора». «Не смею вас более задерживать». Я кивнул. «Наконец-то меня отпускают». Солдаты уже начали разбирать свое укрепления вокруг места разлома. Пришло время отправляться в училище, ведь я и опоздал на первые занятия. Уладив все бюрократические процедуры и выйдя из зацепления, я заметил Настю, которая ожидала меня неподалеку. «Ну что, как все прошло?» — спросила она, подходя ближе с любопытством. «Да нормально», — пожал я плечами в ответ. Закрыл разлом, выбрался. «Вот, получил немного денег в награду». Я показал ей пачку купюр. Настя восхищенно ахнула. «Ого, так ты и правда сумел?» «Ой, хм. она немного смутилась. «То есть, как и ожидалось от великого безумного бога». «А что, ты думала, меня сожрут?» Я скептически посмотрел на нее. Логика подсказывала, что это был самый реалистичный вариант. — честно сказала она. Она лучисто улыбнулась, кажется, искренне радуясь моей небольшой победе. Я тоже невольно улыбнулся в ответ. Мы вместе направились в училище. Зайдя в класс, я пробежался взглядом по присутствующим. Большинство одноклассников демонстративно игнорировали нас с Настей, окинув лишь мимолетным взглядом. Лишь некоторые смотрели откровенно презрительно в мою сторону. «А, господа безумовы!» строго сказал преподаватель, повернувшись к нам. «Наконец-то пожаловали!» «И что на этот раз послужило причиной вашего опоздания?» Я честно ответил ему, что только что закрыл разлом в городском парке. К моему удивлению, преподаватель, похоже, не был в курсе последних новостей. В ответ на мои слова по классу прокатился смешок. Одноклассники явно не поверили мне, считая это очередной отговоркой. Даже те немногие, кто вроде был настроен невраждебно, посмотрели на меня с легким любопытством, словно говоря, «А ты не врешь?» «Хватит нести чушь», — рассердился преподаватель. «Вам не кажется, что вы уже перешли все границы? За опоздание вранье получите выговор». Я промолчал, садясь на свое место. Было ясно, что мне все равно никто не поверит. Ладно, в любом случае информация дойдет до этих жирафов. Скорее, рано, чем поздно. Окинув взглядом класс, я увидел прежде знакомые лица. Некогда они не были моими приятелями, но после поражения нашего рода в войне кланов большинство отвернулись от меня. Теперь я был им неинтересен и даже презираем. Новая потенциальная жертва. Учитель вещал про духовные потоки, объясняя особенности их работы. Собственно, урок так и назывался — теория духовной силы. Мне была куда интереснее история этого мира, про духовные потоки и магию. Я мог сам этому смертному рассказать куда больше. Рядом со мной сидел Николай Отрубев, которого все звали просто Коляном. Воспоминания носителя подсказывали, что Константин и Николай, если не дружили, то, по крайней мере, не враждовали. Николай был простолюдином, но при этом сыном богатого промышленника, который до войны Активно вел дела с родом Безумовых. Так как их отцы поддерживали дружеские отношения, Константин исключил Николая из списков своих жертв. Напротив, даже держал его поближе к себе. Всегда приятно списать у отличника. Колян был худым и высоким парнем, носил очки, но они ему не мешали на тренировках и спаррингах. У него была интересная способность. Когда он активировал свою силу, Его зрение улучшалось до нормального состояния и снова падало до минус десяти диоптриев, когда он гасил покров. Когда преподаватель отвлекся, Колян тихо склонился ко мне и прошептал. «Здоров, ты на самом деле чего опоздал?» Я ухмыльнулся и ответил. «Ты не поверишь». «Ну ты расскажи, а там посмотрим», — хмыкнул он. Я закрыл разлом, я не стал долго тянуть, который возник прямо на территории парка. Из-за этого и задержался. Колян удивленно поднял брови и посмотрел на меня поверх очков. «Серьезно? Не может быть. Расскажи подробнее». Я вкратце пересказал ему события утра. Как с Настей и Дари шли по парку, нашли разлом, но ну и потом сразился с монстрами внутри него и захватил ядро. Но Колян лишь покачал головой. «Друг, не обижайся, но это звучит слишком фантастично». «Ты же еще очень слаб, чтобы в одиночку справиться с целой аномалией, особенно в твоей нынешней форме». Я вздохнул. Конечно, ему трудно было поверить, но пока рано было посвящать Коляна в эту тайну. «Мне надо еще понять, что он вообще за личность». Кроме того, продолжал Колян, «в училище установлена система оповещения, которая улавливает аномальную энергию. Как только она обнаружит энергию аномалии, сразу заорет сирена». Я задумался. Как интересно. Сирена по какой-то причине решила не орать. Разлом был открыт достаточно долгое время. Я полагаю, он возник ночью или рано утром. Поэтому до сих пор часть учителей не в курсе. В курсе только служба безопасности училища. Ну, так или иначе, руководство училища точно должно получить информацию. Ладно, может быть, после уроков нас всех порадует официальной информацией, сказал я. «А пока просто поверь мне на слово. Я точно был в том разломе и закрыл его». Колян лишь пожал плечами. Было видно, что он мне не верит. Но я решил больше не настаивать. Время покажет. «Молодые люди», — сурово окликнул нас учитель, — «соблюдаем тишину». «Извините», — сказал Колян за нас обоих. Я заметил, как Настя, сидящая на соседнем ряду, с любопытством поглядывает в нашу сторону. На перемене учителей часть учеников покинули класс. Я же более подробно рассказывал Насте и Коляну о том, как закрыл разлом. Нас также слушали несколько одноклассников. Но на их лицах, как и у Коляна, читался откровенный скепсис. «Безумов! Хорош выдумывать!» — хмыкнул крепкий рыжеволосый парень. «Михаил Баргин, сын барона Баргина. Даже если реально открылся разлом и система оповещений его прошляпила, Кто поверит, что такой инвалид, как ты, в одиночку его закрыл? Баргин сам когда-то состоял в банде Константина Безумова и терроризировал более слабых учеников. Сейчас, кажется, он сам был не против занять место главаря. Но у него, кажется, пока не хватало для этого сил, чтобы подавить конкурентов. Я уж было хотел ответить Баргину, но тут в класс ввалилась шумная компания во главе с Олегом Кривотолковым сколько лет, сколько зим. "Эй ты, псих", рявкнул Олег, направляясь прямо ко мне. "Думал, легко отделаешься после того, что сотворил?"